Глава 4. Неожиданно проявившийся интерфейс Виридкомплекса в первый раз работал как-то не так. Достаточно было любой мысли, чтобы симбиотическая система расценила её как команду, причём команду "Далее", а не какую-нибудь другую, вроде отмены или паузы. В этот раз мысль сомнения считаны были правильно. Рекомендация: по возможности не откладывайте этап конфигурации, так как без него невозможна дальнейшая развёртка Виридкомплекса. Получив этот месседж, я невольно фыркнул. Похоже, разработчики комплекса IDena вдохновлялись инсталлятором Windows, причём не последнего, а Эдок девяносто восьмого. Хорошо хоть откинуться на спинку кресла не предложили. Знать бы ещё, что такое этот самый верит. Примечание. Microsoft получил за эту фразу, демонстрирующуюся на экране в процессе инсталляции операционной системы, несколько десятков судебных исков от впечатлительных американцев, прямо выполнивших предложенное действие с stdin отburete. Поэтому в последующих версиях OS фраза была убрана. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Верит Х... химерическая микроструктура, включающая в себя биологический компонент искусственно созданный неиммунный вирус и неорганический эффектор поля Клейна, ичейку памяти, конвертер энергии и тому подобное. Примечание. Изначально была математическая модель, которую в 1882 году придумал немецкий математик Клейн, описывая трёхмерную ленту Мёбиуса. Её внутренняя поверхность одновременно является внешней и наоборот. Конец примечания. Я несколько секунд таращился в темноту номера, переваривая такой ответ. «Вот тебе и вампиры, вот тебе и магия крови. Магия, то есть». «Нет, я помню, что сумевшие не заразиться жители подвершегося оборотнической эпидемии мира изменили себя. Вот только был совершенно уверен, что сделали они это при помощи сверхъестественных сил, ставших доступными при изменении мира. А тут, получается, это была биоэнергетическая технология?» С другой стороны, вот и объяснение, как Синтовский помпом -пом смог взаимодействовать с Фаей. Раз уж симбионт, вернее, симбиотический комплекс оказался наполовину машиной. Вот это новость, блин. Интересно, а сами Клыкастики в курсе своей настоящей истории возникновения? Что-то мне подсказывает, что как минимум не все, или вообще никто. Ведь при наступлении апокалипсиса первое, что теряется это знания и высокие технологии. Очень сомневаюсь, что создатели Виритов для максимальной интеграции микрочастиц с своими организмами-носителями сознательно выбрали мутацию страшенной гибрид человека и летучей мыши, который даже обычным голосом толком говорить не может. Получается, при изменении сами комплексы мутировали вместе с носителями. Бр. -р -р -р. Хорошо хоть мои якорные способности в конце концов обратили изменения, причём не угробив в процессе меня самого. Да ещё и справочная информация оказалась нетронутой. Справка доступна до начала процесса конфигурации. Задайте ключевые параметры для поиска информации. Вот и я про что. Не хотелось бы переделать себя в вампира не на наро... вампиризм. Принятое обозначение навыка ускоренной передачи биологической энергии от донора к носителю виридкомплекса. Требуется контакт с кровью донора для временной контаминации организма донора виричастицами и формирования контура передачи энергии. Также V требуется для кровавой регенерации, когда кровь донора выступает еще и источником биоматериалов для клеток и межклеточного вещества носителя. Ага, понятно. Поисковик к справочнику прикручен самый простой, на манер той же 98-й винды. Выдает информацию по ключевому слову. То есть я смогу узнать, что имеется в виду под незнакомым понятием, если такое попадется в настройки конфигурации. Начать конфигурацию? Начать. Вы владеете шестой версией девятого варианта биоэнергетического симбиотического вериткомплекса. Дополнительно установлено два больших слота под автономные модули. Восемь универсальных малых слотов быстрого доступа. Настроить слоты. Настроить. Настройка больших слотов под автономные модули. Доступен ранее загруженный автономный модуль разведки, обозначенный как FIRE. Установить модуль в слот. Установить, конечно. Фу, Борзая все-таки цела. Да. Не сказать, что у меня было время переживать там, на полу самом нижнего уровня пазы молодых защитников Монтерей-Бэй, но от того боли утраты пусть не совсем разумного, но столько раз спасавшего меня друга не пропало. Единственное, что не давало мне горевать о бордовой, как раз то, что с кучей туристических вещей не выкинула самую неполную форму собаки симбионта. К тому моменту я уже понял по обрывкам сообщения от комплекса, что формы во многом самостоятельны. хоть и объединены единым сознанием. Разведывательный модуль установлен в большой слот номер один. Характеристики – четыре ячейки под образцы и или проба генетического материала. Нет доступных модулей под большой слот номер два. Загрузить организм для конфигурации, кроме человека. Что? Что? Загрузка организма для конфигурации проводится через контакт с кровью этого организма крови носителя. Этические ограничения. Человек разумный не может быть загружен. В зависимости от параметров Ириткомплекс предлагает после загрузки следующие варианты конфигурации: модуль разведки, боевой модуль, транспортный модуль. Загрузку организма в подмодули можно провести в любой момент по желанию. Внимание. В зависимости от размеров и других параметров загружаемого организма, время загрузки может варьироваться до нескольких часов. Пропустить загрузку второго большого слота. Сосредоточенно продумал я, мысленно пытаясь отмахнуться от так и лезущих в голову образов из одного дурацкого, но популярного мультфильма. Пикачу, я выбираю тебя. Это ж как должна была развиваться цивилизация, высокоразвитая с такими-то биотехнологиями, чтобы серийно снабжать своих представителей такими комплексами. Хотя если представить, что у меня военная разработка из мира продвинутых биотехнологий, то тогда всё встаёт на свои места. Вампирский вариант комплекса, какой-нибудь номер 2 для штурмовиков и пехотинцев, а мой девятый для войсковой разведки и спецподразделений. Ранил и стреножил медведя, загрузил, потом сконфигурировал в боевую машину, повысив веритами боевой потенциал и живучесть, и запустил на вражескую тыловую базу. А потом в условной Африке уже тигра поймал для того же самого «брррр». Настойка малых слотов быстрого доступа. Доступ для установки. Кровавая регенерация. Указать число слотов, указать номера слотов. Кровавые когти. Указать число слотов, указать номера слотов. Кровавая броня. Указать число слотов, указать номера слотов, загрузка выбранного предмета. Что-то я не понял. Ну, допустим, первый слот – кровавая регенерация. Нужен контакт с кровью донора. А, вот теперь понял. Консервирование возможности вылечить себя в любое нужное время, а не только, когда раненый враг под рукой. Довольно логично. Как я понимаю, кровавые когти и броня требуют тех же условий для зарядки слота. Как мило. Ладно, а предмет... Ну вот этот ночник подойдёт, я думаю, загрузить. Низкий запас энергии. Процесс загрузки предмета может повлечь негативные последствия для организма носителя или уровень энергии симбиотического виридкомплекса ниже рекомендуемой минимальной отметки. Да, чувствую себя блондинкой-секретаршей, у которой раньше всегда само работало. И что мне нужно для пополнения запаса энергии? Для достижения рекомендуемого минимального значения энергии требуется поглощение примерно 400 кг пищи. Сколько? Для достижения максимального запаса энергии требуется поглощение примерно 4 тонн пищи. Бум. Это у меня не нашлось слов для комментария. А откуда, скажите, брал энергию перед комплекс до переустановки? А справка? Нет ответа, конечно. Что ж, надеюсь, бабушка Марина, как и положено стереотипной бабушке, всегда мечтала о внути с хорошим аппетитом.